Глава 12 День второй Утром, после беспокойной ночи, я отменяю все приемы под предлогом семейных обстоятельств, и звоню Перл, узнать, нельзя ли к ней заскочить. Конечно, можно, Лима, отвечает она, я всегда тебе рада. Когда мама, окончив Нью-Йоркский университет, приехала в Лос-Анджелес продолжать образование, то стала искать жилье и наткнулась на объявление которое Перл повесила на информационную доску местного кафетерия. Перл работала визажистом, ее соседка-музыкант внезапно собрала вещички и уехала. Платить за аренду жилья в одиночку было неподъемным делом, и Перл решила, что на этот раз ей хочется соседку понадежнее, не из творческих кругов. Поэтому она пришла в восторг, когда на объявление откликнулась «аспирантка-психолог». С этого и началась их крепкая дружба. Когда я приезжаю к Перл, она обнимает меня и ведет в гостиную. В коридоре, по которому мы идем, развешаны фотографии самой хозяйки дома, ее мужа, детей и внуков, и сердце у меня сжимается при мысли о том, чего оказались лишены мы с родителями. Перл замечает мою грусть и уводит меня от фотографии к дивану. Я усаживаюсь... И разом вываливаю на нее все, что случилось за последние 24 часа. Такое облегчение — поделиться своими опасениями с человеком, который знал маму. «Даже не знаю, что сказать. Совершенно немыслимо», — говорит Перл, недоверчиво качая головой. «Особенно предположение, что твоя мама могла изменять отцу и угодить в неприятности из-за другого мужчины. Блудни вообще не в ее стиле. Она не вышла бы замуж, если бы не собиралась хранить верность. «Я знаю, насколько предана она была твоему папе и тебе. Она никогда бы не бросила тебя вот так». Но инструктор по верховой езде спросила, чем у мамы кончилось дело с тем, другим мужчиной, хотя они уже встречались с папой во время практики. «Ну, может, тот тип ухаживал за ней, но это же не означает, что у них были отношения. К тому же, когда Эрен училась в аспирантуре, они с твоим отцом еще не поженились». Может, она только решала, с кем хочет остаться, и, в конце концов, выбрала твоего папу. Она не упоминала при вас этого нью-йоркского ухажера? Как вы думаете, они в колледже познакомились? Понятия не имею. Она никогда о нем не говорила. Когда она стала моей соседкой, то все восхищалось какое-то облегчение переехать в Лос-Анджелес и оставить Нью-Йорк в прошлом. Но когда я спросила, почему, не захотела развивать эту тему. Я через много лет вдруг заявила, что едет на встречу выпускников колледжа, и я удивилась. мне это казалось, что у нее там было не все ладно. «Бессмыслица какая-то, — говорю я, — если мама была счастлива покинуть Нью-Йорк, зачем тот тип приезжал к ней незадолго до ее смерти и почему она соврала мне, что он якобы ее племянник. «Хотела бы я знать ответы, — Лима, — вздыхает Перл, — но кое-что мне точно известно». Твоя мама безоглядно тебя любила. Всем ее знакомым было известно, до какой степени она тебя обожает и гордится тобой. Если Ирэн и правда до сих пор жива, значит, что-то вынудило ее тебя покинуть. Хоть у нее другой выход, она бы ни за что так не поступила. Так пусть бы рассказала нам о своих неприятностях, какими бы они ни были, и встретилась с ними по-взрослому, лицом к лицу, выкрикиваю я. Слава Перл задели меня за живое. Даже если маму посадили бы в тюрьму, она все равно могла бы участвовать в моей жизни. Эрл качает головой. Я говорила не о том, что она пыталась обезопасить себя. Что? Я говорила о твоей безопасности, поясняет она. И тут до меня доходит. Есть один вопрос, которым я в полугнева ни разу не задалась. Могла ли мама уйти, потому что мне тоже грозила опасность? За месяц до гибели мама отправилась в Нью-Йорк на встречу выпускников. Помню, я спросила перед отъездом, рада ли она. «Рада, но нервничаю», — призналась мама. «Почему нервничаешь?» — удивилась я. «Просто я очень давно не видела большинство этих людей. Некоторые из них стали замечательными театральными актерами. Надеюсь, у нас найдутся общие темы для разговора». Мама поступила в Школу искусств ТИШ Нью-Йоркского университета с мечтой стать актрисой, но быстро поняла, что эта профессия ей не подходит. После нашего разговора я задумалась, не сожалеет ли мама о прошлом и о том, как в конечном итоге сложилась ее жизнь. Папа с ней не поехал, ведь кому-то надо было заниматься домом, негодником и мной, и мама отправилась одна. Из поездки она позвонила, и я подслушала их с папой разговор. «Но все обошлось?» Паническим голосом спрашивал папа. Я бросилась к нему. Что случилось? На маму напали на улице. Она пострадала? Спросила я. Вроде бы нет. Но когда мама вернулась в Лос-Анджелес, оказалось, что левая сторона ее лица и тела превратились в сплошной черно-фиолетовый синяк. Она сказала, что на нее наехал мотоциклист и выхватил у нее сумочку. «Ужас какой!» — воскликнула я. «Тебе пришлось обратиться в больницу?» «Да, но уже все в порядке», — ответила мама, стараясь меня успокоить. «Точно?» — спросила я. Она кивнула и взяла свою чашку кофе, дрожащей рукой. «Ты все равно сможешь учиться в колледже, Лима», — сказала мама. «Просто где-нибудь подальше от Нью-Йорка». По всем новостным каналам крутит историю удравшей Кристины Кадл. «Наследница в розыске. Побег на миллиард долларов». Вот всего пара заголовков бегущей строки внизу экрана. Публика, похоже, никак не может вдоволь назлорадствоваться по поводу скандального происшествия. Богатенькая наследница миллиардного состояния обвиняется в том, что убила свою мать, Марию Кадл, бывшую жену Уильяма Кадла-младшего, во время совместного путешествия на яхте. И хотя мотив до сих пор неизвестен, подозреваемая улетела в Европу и теперь в розыске. А я, хоть ты тресни, не могу понять, что может ее связывать с моей мамой. Я стою перед стенным шкафом в коридоре и смотрю на верхнюю полку, где стоят коробки. на коробке со всеми вещами, которые от нее остались. После смерти мамы я надевал ее одежду, нюхал ее духи, каждый день носил ее драгоценности, отчаянно стараясь вцепиться в каждую еще оставшуюся частичку. Мне хотелось лишь одного — чтобы мама была на кухне и ждала меня из школы, чтобы обняла меня и снова наполнила дом своим присутствием. Но когда я вернулась домой из новых горизонтов, то упаковала все мамины вещи, которым отец даже не притронулся и больше тоже к ним не прикасалась. Они напоминали мне, что я потеряла человека, который любил меня больше всех на свете, а потому у меня не было даже сил смотреть на них. Эти коробки я не открывала десятилетиями, но, переезжая, неизменно таскала их с собой. Из комнаты в общежитии колледжа, в съемные квартиры, потом в дом, который делила с тогдашним мужем, и, наконец, в новое жилье, которым обзавелась после развода. Они были моими постоянными молчаливыми спутниками жизни, зеркалом, отражающим мамино отсутствие. Я беру коробку с надписью «Письма» и открываю ее. Сверху стопки бумаг лежит копия надгробной речи, которую наш семейный равин произнес на похоронах. Тогда я была слишком ошеломлена, слишком раздавлена горем, чтобы различить хоть слово. И по сей день ничего не могу вспомнить. Я беру листок и читаю. Сегодня день большой скорби. Умерла Ирен, и мы собрались, чтобы похоронить ее. Смерть всегда приходит слишком рано. Мы жаждем еще хотя бы одного мгновения, еще одной улыбки, еще одного доверительного сердечного разговора, еще одной частички мудрости и ободрения, еще одного момента близости. Но теперь Ирен, пусть и слишком рано, упокоилась с миром. Она была матерью, женой, преданной подругой и коллегой для многих. Еще она была человеком, который очень любил эту жизнь и людей, и хотел бы, чтобы ваши воспоминания о ней Полнились весельем, юмором, добром и любовью. иран довольствовал простыми радостями. Ценя наслаждения, которое может дать жизнь, она всем своим существом знала, они не имеют значения, если ты не в добрых отношениях с людьми. Доброта к другим была основной чертой ее характера, и хотя иран любила выбраться за город, почитать хорошую книгу, сходить на прогулку или посмеяться о хорошей шутке, главными для нее были семья и друзья. В них она видела лик Бога, в них находила благословение. Потерявшая родителей еще старшеклассницей, не имея ни братьев, ни сестер, она опиралась в жизни на свою гордость за Лиму и любовь к Карлу. Их радость вот что доставляло ей удовольствие. Однажды они всей семьей должны были лететь на самолете, и у них было два билета в бизнес-класс и один в эконом. Ирона стояла, чтобы Лима с Карлом вместе сели в бизнес-классе. Радуясь тому, что их замечательно обслуживает и вкусно кормит, она показала себя любящей матерью и женой. И она тепло относилась к каждому, независимо от его положения в жизни, и благодаря ее заботе рядом с ней любой чувствовал себя лучше. Ирен посвятила свою жизнь работе с теми, кто борется с алкогольной и наркотической зависимостью, и некоторые из этих людей сегодня здесь, с нами. У меня была возможность с ними поговорить. Из их рассказов вырисовывается четкий образ психотерапевта, который никогда не осуждал своих пациентов, но помогал им проявить лучшие качества и вести полнокровную жизнь. Когда мы вспоминаем Эрен, говорим о ней, рассказываем случаи из жизни, смеемся и плачем, она обретает бессмертие. Так происходит сегодня, так будет происходить и впредь. Пока Эрен остается в сердцах, умах и душах тех, кого любила, она жива. Светлая память. Я хватаю упаковку с бумажными салфетками и плачу, как не плакала долгие годы, с тех самых пор, как у меня случился выкидыш. А потом решаюсь на невозможное, на то, что наверняка причинит мне невыносимую боль. Начинаю читать письма, которые писала мне мама. «С днем рождения, дорогая моя фасолинка! Трудно поверить, что тебе уже девять лет». Но это замечательно, Лима, ведь чем старше становишься, тем интереснее жить. Я счастлива, что ты моя дочь и горжусь тем, какая ты чудесная девочка. Люблю тебя и жду не дождусь, когда смогу отвести тебя в четвертый класс. Миллион объятий и поцелуев, мамочка. Дорогая Лима, хочу немножко тебя подбодрить. Понимаю, ты расстроена, но ты очень добросовестная ученица, и я тобой горжусь». Настал новый день, и сегодня, надеюсь, тебе легче. В жизни не всегда все получается так, как нам хочется, но самое главное — учиться, двигаться вперед и радоваться каждому следующему дню. Я люблю тебя независимо от того, какие у тебя отметки. Хорошего тебе дня, моя малышка. Целую обнимаю много раз, мамочка. Дорогая моя Лима, сегодня день матери. Спасибо тебе за то, что ты такая хорошая дочка Ты делаешь меня такой счастливой мамой. Спасибо тебе за те радости и счастья, которые ты мне подарила. Я предвкушаю, как здорово мы проведем вместе сегодняшний день. Люблю тебя и буду любить всегда. Миллион поцелуев, куча обнимашек, мамочка. Дорогая Лима, не могу нахвалиться на тебя. Я так горжусь тобой, тем какой ты человек. Помню твой первый день в детском садике, потом в первом классе, во втором и так далее, и так далее. Ладно, лучше мне остановиться. Ты растешь, и это невероятное счастье — быть рядом и наблюдать за этим. Пусть первый день в старшей школе пройдет удачно. Слов нет, как я тебя люблю. Мамочка. Лима, я понимаю, тебе не станет легче, чтобы я не сказала и не сделала, но просто хочу еще раз напомнить, как горжусь тобой. Человеку нужно много мужества, чтобы попытаться сделать что-то новое и много сил, чтобы справиться с разочарованием, если ничего не получится. У тебя замечательный характер и крепкий внутренний стержень, поэтому ты сможешь пройти с улыбкой даже через тяжелые времена. Просто знай, что мы с папой тебя любим. Ты наша звездочка, и это чистая правда. Целую много-много раз, мама. Дорогая Лима, вот и Новый год, и я что-то расчувствовалась мне всегда было трудно объяснить тебе почему я так тебя люблю отчасти потому что ты мой ребенок и я буду любить тебя несмотря ни на что еще я конечно горжусь тобой твоей красотой и умом но дело не только в этом мне нравится что ты такая чуткая и любящая что у тебя доброе сердце и чудесный характер а еще с тобой весело совсем недавно ты была малышкой и вот уже старшеклассница можешь не верить но сейчас я получаю еще больше Удовольствие от общения с тобой, чем раньше. Чудесного тебе 1997 года, моя Лима. Скоро ты окончишь школу, поступишь в колледж, и это будет восхитительное время взросления и новых впечатлений. Наслаждайся ими. И помни, моя любовь всегда с тобой, и пусть она неизменно живет в потаенном уголке твоей души. Тьма тьмущая поцелуев и объятий. Мама. Слезы застят глаза, бегут ручами, и я бросаю читать. Глубоко дышу, стараясь успокоиться, но никак не могу перестать плакать. Я думаю о последнем мамином письме. 1997 год вовсе не стал чудесным. Я потеряла сперва маму, а потом и себя. Но в первую очередь меня доводит до слез огромная любовь, сквозящая в этих письмах, и только теперь я понимаю, как скучаю по маме. Но перечитать ее послание было необходимо, не только ради себя, но и ради Эдди с необходимо убедиться, что у меня была замечательная мать, способная стать примером, и что я смогу искренне и открыто любить ребенка, как, по словам Перл, любила меня моя мама. Из писем ясно, насколько хорошо мама меня знала. Ей было известно, что я склонная к тревогам перфекционистка. А это, как я узнала позже, является одним из факторов риска Развитие расстройства пищевого поведения. Мама понимала, мне жизненно необходимо ободрение, необходимое заверение, что у меня все получится. А еще, судя по письмам, она была счастлива в той жизни, которую вела со мной и папой. Нигде не проскочила ни намека, что она хочет бросить нас с отцом или что ей придется это сделать, а это значит, что либо она была лучшей во всем белом свете лгуньей, либо слова «Перл» попали в яблочко. Если мама еще жива, ее вынудили уйти обстоятельства. Ей пришлось это сделать, чтобы защитить нас. Но от чего Почему она вынуждена была бежать? Я снова складываю письма в стопку. Меня вдруг обуревает отчаянное желание обнять Эдди и Сару. Когда я кладу стопку письма обратно в коробку, из нее вдруг выпадает одно нераспечатанное. На нем стоит штемпель возврат отправителю. Обратным адресом значится мамин старый офис в Санта-Монике на штампеле. дата 27 августа 1997 года за пару месяцев до маминой смерти. Переворачиваю конверт и с трудом сглатываю, когда вижу имя и адрес той, кому предназначалось письмо. Марго Кадл Дэвис Паулина Стрит 424 Малибу, Калифорния девять ноль два шесть пять.